Глава тридцать четвертая. Ребята из творческого семинара запомнили то мрачное молчание, которым завершилась наша последняя встреча, и решили, что нам следует продолжить с того места, на котором мы остановились. И плевать на внезапное отсутствие Лео. Но ведь Лео не только не пропустил ни одного занятия, он обычно являлся заранее и расхаживал в коридоре, чтобы подкараулить меня на пару слов. А я предпринимал обходной маневр, возникая ровно через минуту после звонка и указывая ему на циферблат, висящий в конце коридора. А если уж на семинаре обсуждалось произведение Лео, то в следующий раз он и вовсе рвался в бой. Я ожидал, что нынче Лео окажется особенно ретив, поскольку препарировать нам предстоял рассказ «Саланж». Возможно, Лео усвоил совет Химингуэ. В начале семестра он объяснял мне, почему старина Хэм Не одобрил бы наш курс. Хэм рекомендовал молодым писателям окунуться в настоящую жизнь. Он высмеивал все эти творческие группы и болтовню о ремесле. Уж, конечно, он бы не одобрил современную структуру семинаров. Когда Лео излагал мне все это, я всерьез подумывал, не признать ли мне его правоту. Ведь тогда он уйдет из университета и запрется в бревенчатой хижине где-то в горах со старой печатной машинкой и несколькими пачками бумаги. Вместо этого я напомнил Лео, что в молодости Хемингуэй жил в Париже и по утрам писал, а вечерами рассуждал о литературе в компании Гертруды Стайн и Шервуда Андерсона. Возможно, это был первый в истории и лучший творческий семинар. За то, что я образумил Лео, я получил свою награду. Еще один семестр смертоубийственных рассказов. Впрочем, на сегодняшнем семинаре отразилось не столько отсутствие Лео, сколько мое присутствие. Уильям Генри де Веро младший по-видимому, присутствовал сразу на нескольких уровнях. «Я сидел за столом, и я же валялся под столом. Вчера я вознесся и взирал на коллег сверху вниз, сквозь щели в потолке, а сегодня буквально оказался в самом низу». Когда я вошел в класс, несколько студентов поспешно свернули университетскую газету и кинули листки на пол, так что их преподаватель смотрел на них оттуда, попираемый их подошвами. Я красовался на первой странице, и, если не ошибаюсь, многие мои юные писатели, угнетенные повисшим в аудитории молчанием, вдавливали каблуки в мою иронически усмехающуюся физиономию. Мне подумалось, что меня постигла та же катастрофа, что некогда моего отца, но на выворот. Не я, а мои ученики утратили дар речи. Отведя рыдающего Уильяма Генри де Веро-старшего в квартиру мамы, я прибыл в кампус ровно с таким запасом времени до семинара, что успел пролистать газету в сравнительном уединении мужской уборной на первом этаже корпуса современных языков. Благодаря вчерашней гибели утки — И моей возрастающей славе сюжет о происшествии в аудитории Тони Канильи отодвинулся в нижнюю часть второй страницы. К счастью, фотографий Тони или Йоланды Экклз там не было. К сожалению, газета все же опубликовала заявление молодой женщины, будто она любовница профессора Канильи и верует, что он Господь. Он говорил с ней в ее снах и бреду. Джун Барнс, глава Комитета по сексуальным домогательствам, заверила университетского репортера, что инцидент расследуется, хотя и отметила при этом, что у молодой женщины имеется психиатрический диагноз. Что думает по этому поводу сама Джун? Она знакома с профессором Канили вот уже 20 лет и с уверенностью может сказать, что он не Господь Бог. На вопрос же, считает ли она профессора Канилью одним из тех преподавателей, кто рассматривает студентов женского пола как э, ресурс для поиска потенциальных сексуальных партнеров, цитата из идеологической статьи, опубликованной в университетском журнале, с которым сотрудничает Джун, она ответила губительной для профессора репликой без комментариев. И все же, учитывая стандарты нашей университетской газеты, это еще довольно безобидно. В самом низу первой страницы обнаружилось добавленное в последний момент объявление о голосовании по забастовке с просьбой всем сотрудникам явиться. Как только я пришел к выводу, что нынче никто из студентов не заговорит, один из старшекурсников произнес. «Простите, что отклоняюсь от темы, но правда ли, что мы, возможно, не сумеем закончить курс?» «Правда ли, что вас уволили за убийство уток?» — подала голос другая студентка, видимо, сочтя, что если отклонение от темы допускается, то найдется еще немало предметов для обсуждения. По ее интонации я не мог угадать, довольна она тем, что меня уволили за убийство уток, или огорчена. «Я слышала, баскетбольный матч на ослах отменили», — добавила еще одна студентка. «О, вот об этом я не слышал». Внезапно все заговорили одновременно. Класс ожил и сдвинулся с места. Жаль, не в том направлении. «Тема сегодняшнего занятия — рассказ Саланж напомнил я, и в ответ все, даже сама Саланж, нахмурились. События реального мира, столь драматически кульминирующие, казались моим новичкам-писателям куда более интересными, чем скверно выдуманные истории. Я бы хотел им напомнить, что так быть не должно. Они же пришли сюда учиться именно тому, как создавать вымышленные истории, более захватывающие, чем реальная жизнь. И если какой-то вымысел придаст волшебства реальной жизни, из этого вовсе не следует, что реальность по природе своей более чарующа, чем искусство. Рассказ Саланш называется «Августовские тучи» и был полон тумана, как рассказ Лео полон ненавистничество Всякий раз, когда что-то пыталось произойти, небо заволакивали тучи, и юная героиня рассказа прекращала любые свои дела и принималась созерцать тучи. Тучи становились все более темными и зловещими, а под конец рассказа из них буквально сочился смысл. «Мне нравятся тучи», — произнес кто-то из студентов. «Ладно, если мы собираемся обсудить рассказ, это хоть какое-то начало. Они вроде как метафора». этот комментарий принес Саланш глубокое нескрываемое удовлетворение они есть метафора ткнул я если бы они были вроде как метафора они были бы вроде как сравнением мне тоже понравились тучи осмелела другая студентка хорошо написано метафоры хороши спросил я ну да конечно тут все были согласны вы же сами так сказали я попытался зайти с другой стороны пусть так Но что именно скрывают все эти тучи? Ответ неба не принимается. Не понимаю вопроса, опрометчиво признался один студент. «Что происходит в этой истории?» — набросился я на него. «Изложите кратко сюжет. Вы же помните, что такое сюжет? А приводит к Б, которое приводит к В, которое приводит к Г. Начните с А. Все поморщились, не только тот студент, которому я адресовал вопрос. Нет никакого «Б» дошло до них наконец-то. А может, нет даже и «А». Я предоставил им время, но никто так и не обнаружил, чтобы что-то в этом рассказе приводило к чему-то. Под конец я обернулся к саланш «Ладно, дружок», — сказал я ей. «Рассказ ваш. Объясните нам, что происходит. Буквально, без метафор». Саланж провела длинными музыкальными пальцами по волосам, по белой пряди, откинула ее назад. Она влюбляется, потом разлюбляет, все как в жизни. Теперь все сокурсники обернулись к Саланж. Такого объяснения они явно не ожидали. В кого она влюбляется? Поинтересовался кто-то. Могу я ответить? Спросила у меня Саланж, поскольку обычно я не допускаю участия авторов дискуссии только если требуется что-то прояснить. «Да, пожалуйста». «Это не уточняется», — сказала она. «Любовь не нуждается в определенном объекте. Это как облака. Ты как будто летишь сквозь облака. Сейчас ты находишься в них, а через мгновение уже нет». Только я подумал, что хуже этот семинар уже не сделается, как глянул в находящееся на уровне земли окно и понял, что хуже вполне может быть. Через лужайку спешил Лео, направляясь к двери здания, где мы находились. Рыжая его шевелюра пылала. «Так ли это?» — обратился я ко всем. «Это совпадает с вашим опытом влюбленности?» Никто не захотел отвечать. «И мне ли их в этом винить? Все они боятся, как бы их любовный опыт не оказался чересчур узким, чересчур ограниченным. Боятся, что, пытаясь дать мне ответ, обнаружит это. Любовь!» Одна из множества вещей, в которых они плохо разбираются, и это они еще не обсуждали полувлюбленность, не говоря уж о том, чтобы влюбиться на 61% или на 27% или больше, как умело калибрует Тони Канилья. По вашему мнению, о чем более вероятно написать хорошую прозу? О тучах или камнях, напирал я. «Мне все равно нравятся тучи», — возразила одна студентка, сообразив, к чему я клоню. «О чем более вероятно написать хорошую прозу? О воздухе, которым мы дышим, или о носе, которым мы вдыхаем этот воздух?» — перефразировал я свой вопрос. «Что?» «На прошлой неделе мой нос вдвое увеличился в размере», — напомнил я. «И я дышал воздухом через него. Что бы вы предпочли использовать в сюжете?» «Воздух или нос?» «Я уже использовал ваш нос», — признался один студент в новом рассказе. «Вы использовали мой нос?» «Извините, — пожал он плечами». «Не за что», — ответил я. Когда Лео вошел в здание, подъехала машина университетской службы безопасности. Лу Стейнмитс и полицейский, которого я видел раньше в кампусе, поспешно выскочили из автомобиля и трусцой пробежали через лужайку. «С чего лучше начинать рассказ, — подумал я, — с разочарованного старого копа или с потребности в безопасной университетской среде?» Вошел Лео, и пока он извинялся и устраивался, что-то щелкнуло у меня в мозгу, тяжестью повисло на сердце. Он видел, как все в аудитории смотрят на него, мрачного, застенчивого, прыщавого рыжего мальчишку, более реального, чем любая аллегорическая фигура, обозначающее низкую самооценку. «Мы обсуждаем рассказ Саланш, сообщил я ему. С минуты он рылся в рюкзаке, отпыхивался. «Мне понравились тучи», — поведал он, нащупав свой экземпляр рукописи. Я заметил, что Лео успел отгрызть очередной ноготь и ободрать кутикулу. На титульной странице рассказа осталась красная бусинка крови. Он тоже это заметил и поспешно размазал кровь запястьем, потом обтер изуродованный палец от джинса. Я решил, мне как раз этого не достает. Вот вам и выводы, Лео. Ему нужны тучи для затуманивания некрофилии. Соланж не из тех, кто принимает протянутую оливковую ветвь. Антикапитулянская белая прядь повисла у нее перед носом. Скосив глаза, девушка словно изучала длинные серебристые нити своих волос. «Психотерапия, вот чего тебе не достает», — высказалась она. Распахнулась дверь, вторглись Лу Стейнмитс и Коп в униформе. Другой полицейский из охраны кампуса, успел я заметить, разместился под окнами аудитории. «У меня здесь занятие, Лу», — сказал я. «Мне всего-то нужно поговорить с одним из ваших студентов, профессор». «Вон с тем!» Лео принялся собирать вещи. «Вы вполне можете подождать, пока мы закончим», — сказал я. «Я в этом уверен». Очевидно, Лу Стейнмитс расслышал в моем голосе угрозу. Он замер, что-то прикидывая. «Он знает, что не вправе входить в мой класс, не вправе открывать дверь, даже стучаться не вправе». Впрочем, он и не постучался. «У него менталитет злого копа. Нарушай все правила, пока тебя не остановят. Тогда подайся назад. Перегруппируйся и нападай снова с другой стороны». — Ладно, профессор, можем и в коридоре подождать. Жалование своем мы так и так получим. Прихватим пару стульев, если вы не против. — Я против. Он кивнул. — Благодарю за сотрудничество. Когда за ним закрылась дверь, я понял, что, отстояв свою территорию, я теперь не знаю, что с ней делать. Если и существует способ как-то вернуться к рассказу Соланж, мне этот способ неизвестен. Видимо, почуяв это, Лео вновь принялся собирать свои вещи. «Вы меня извините?» — спросил он, похоже, не замечая иного смысла этого вопроса, кроме сиюминутного. Мне бы ответить «нет», задержать его из принципа, чтобы оставался там, где сидит, но Лео рвался поскорее покончить с проблемой. Мне знакомо это чувство. Все следили за тем, как Лео вскидывает на плечи рюкзак и идет к двери. В рассказе он бы остановился. обернулся и оставил нам на прощание какую-то запоминающуюся фразу, точное наблюдение, что-то более подлинное, чем все, что он написал за этот год. Но это не рассказ. Так что он покинул нас тихо, без драмы. И вот уже его ведут в наручниках, руки скованы за спиной, через лужайку к поджидающему круизеру. Может, и нам всем идти? — спросил студент, использовавший в сочинении мой нос. — Саланж, — окликнул я. — Ведь это ее рассказ мы обсуждали. — Да, пожалуйста, — устало кивнула она. Все потянулись к выходу. Саланж плелась последней. Остановилась возле моего стола. — Я знаю, что облака чушь, — сказала она. — Я же не дура. Никто такого и не утверждал, Саланж. Профессор Рурк говорит... Мне нужно бросить писательство и сосредоточиться на литературоведении, взяться за диссертацию. Говорит, мне хватит для этого ума и злости. Несомненно, в его устах это комплимент. Не то чтобы я хотела быть злой, — она пожала плечами, — но у меня это хорошо получается. Папа говорит, надо делать то, что у тебя хорошо получается. Он тоже злой. Зайдите завтра в приемные часы, — предложил я. Надо же выставить оценку. «Я никакой оценки не заслуживаю», — сказала она. «Дерьмо и есть дерьмо. Может, подыщем что-то, что у вас лучше пойдет?» Я хотела написать рассказ о парне, о красивом, уверенном в себе парне, с которым у меня нет ни малейшего шанса. А потом подумала, зачем же повышать ему самооценку. «Кажется, вы его проучили». «Ну да», — буркнула она, выглядывая в окно и следя, как отъезжает полицейский автомобиль. А с ним они что сделают? Вероятно, исключат. Впервые за год ему удалось сделать что-то интересное. и за это его вышибут из универа. Полицейский автомобиль скрылся из виду. Что он пытался этим доказать, как думаете? Боюсь, она припомнила, как в прошлую пятницу назвала его слабаком, подвергла сомнению его мужественность. Не она ли все это спровоцировала? Вот что ей хотелось бы знать. Я подозревал, что Лу Стейнмитс дожидается меня в коридоре, но его там не оказалось. Он свое дело сделал, восстановил порядок, вернул все в нормальное русло. Если бы он мог расправиться со мной, расправился бы, но это не в его силах.